глава 8. петро Матьяш приказал своему запорожскому отряду стать в монастырском урочище в семи верстах от черкасска донские казаки вернулись с рыбной ловли с веселыми песнями и выкинули на берег столько свежей рыбы что ею можно было прокормить все казачье войско четыре дня выброшенный на берег рыба трепыхалось и блестело, как расплавленное серебро. Навалили донские казаки всякой рыбы шестнадцать курганов. Тут бились осетры, севрюги, белуги, сгибаются, скручиваются, открывают широкие рты, зарываются головами в кучу и подкидывают мелкую рыбешку. Стерлядки, шипы, тарань, широкобрюхая, лещи плоские и широкие, с прозрачными плавниками. Круторылые самы, все было тут. Чехонь и селява, упругая и злая рыба, так и подпрыгивала, переворачивалась сбоку на бок. Петро Матьяш стоял на берегу и любовался краснопером золотистым пятнистым донским сазаном. Вот рыба, бис! — говорил он, смеясь. — А сатанела рыба. Подставь бревно, перешибет. Рыбу кидали на берег широкими деревянными лопатами. — Рыбеха у нас дуреха, — шутили донцы. — Отведайте рыбешки, братки-запорожцы. А маловато будет, за Азовом еще достанем. Ешьте, братцы-запорожцы, ставьте костры по берегу. — Где же вы такую рыбу вылавливаете? — спрашивали запорожцы. — Нам бы такую на Днепре э славные казаки, — важно сказал атаман татаринов, — дон-то у нас широк, Донец поуже, а речек мало ль, калитва, хопер, медведица, да быстрая. Есть иловля, есть сал. А наибольшая рыба гуляет не здесь, плавает она за Азовом крепостью. Глаз часто видит, да зуб не сразу берет. Там запорожцы рыбки завались, пруды пруди, Москву каждый день корми. А вот же не взять нам рыбы, той рыбой турки кормятся. Вам ведомо? Завистно. Наварили казаки ухи, и запорожцы наелись донской рыбы вдоволь. Весь берег в монастырском городке покрылся рыбьим серебром, чешуей костями. и костями. Иди твора с монастырского потешается. Один, схватив сазана за красные жабры, скачет по дороге, другой гонится за ним. А донские казаки, разворошив рыбу лопатами, кидают ее в вазы розвальни и везут к верхним юртам бабы с подоткнутыми подолами разделывают рыбу для сушки на солнце на всех плетнях уже развешена рыба разбросана по земле разложена на крышах землянок высохнет рыба а баба сложит ее в пузатые бочки в кожаные мешки глиняные макитры приберегут хозяишки сушеную рыбу для дальних походов Петро Матьяш прогуливался по берегу, все раздумывая, идти ли ему в Персию или оставаться здесь, на Дону. Нет, хуже иметь дело со славой, которая куда-то тянет. Край степей, курганов и рек, раздольный край конских табунов понравился ему. Ходил он по берегу и все думал. Широкий Днипр. Петро Матьяш сменяв на дон реку. Но и дон река просторная, и море близко. А в Персии какие еще будут реки? Снова подплыли струги к берегу. Но в них донцы не рыбу привезли, а с разных земель коней чистой крови. Вели они коней бродом на протоках, гнали в степях, сажали в струги и довезли. Казаку-наезднику нужны лихие кони. Там, за хопром, кони растут свои, легкие, сильные, но ростом малые. На таких низкорослых коней седлу надеть стыдно. За донцом кони пасутся тяжелые, с крутыми шеями, для казачьих вот так негодные. А вот по правую сторону дона до Кальмиуса и Азовского моря Где земля возвышенная и протекают чистые воды, кони добрые. Вот и привезли казаки азиатских, арабских, буланных, светломастных коней. Один конь красивее другого. Черкесские кони, их привезли тоже немало. Они едят, что степь дает, переносят легко непогоду, скачут быстро и далеко. Персидские кони, анатолийские и хивинские, Почитается казаками лучшими по породе. И их донские казаки добыли. А лучшие из всех арабские кони. Гляди, Петро Матяш, весело сказал татаринов. Конь до тебя идет. почуял хозяина. Хроповичок. Уши стрелы, ноги тонкие, как струна. Нравится? Любо дорого, добрый конь, ответил Петро Матяш. Бери себе. «Гроши у меня, черт ма!» «Бери коня без грошей, будет тебе задатком донской дарунок!» Конь перед Петром танцевал, раздувал ноздрями воздух, вскидывал красивую голову и глядел куда-то далеко в степь. «Возьми коня, матьяш!» — сказал и атаман каторжный, подъехав на коне. «Возьму!» — сказал матьяш. «Отзякою! Отблагодарю!» Запорожцы, видя такую ласку донского казачества к своему походному атаману, любовались конем. Накинули на дарунка, так и назвали коня, седло самое дорогое, и стали водить по всему стану монастырскому от костра к костру. Костры пылали всюду. Конь храпел и косился на нового хозяина. Пришлось Понраву Петру Матьяшу и всему Запорожскому войску гостеприимство Донского войска. Уезжая в тот день срочной станицей в Москву, по самому важному делу, о котором войско еще не знало, хотя догадывалось, Иван Каторжный подарил Петру Матьяшу свой пистоль турецкой работы. Набивал его петром Матьяш порохом, свинцом и бил беспрестанно в свою серую шапку, повешенную на острый колок плетня. Перед стрельбой матьяж становился серьезным, запорожцы толпой собрались за ним. Матяж прицелится из тяжелого пистоля, в шапку ударит, клочья одни летят, а казаки хохочут. Распотрошил матьяж свою шапку. Другую донцы пошили, другую расстрелял. Пошили третью, и третью растрепал. — Вот добрый пистоль! — приговаривал Матьяш, стреляя. Запорожское войско твердо решило остаться на Дону. Но Матьяш, почему-то, несмотря на данное им слово, опять заколебался. Татаринов заметил это и спросил. — Твердое ли будет твое слово, Петро? — Не так-то воно твердо, — признался Матьяш. Без дела у вас сидите можно и одубите. Шукаю Дила. Ваш хлеб чужий. Вин ми не боком мини боком вылазя. Минибуш, требовав Персию долю собе шукать. Татаринов задумался. Ему не хотелось, чтобы Дон лишился помощи запорожцев. А тут сразу и Дила нашлось. Наум Васильев, которому довелось проведать, что делается в Азове, добыл такие вести, от которых у Петра Матьяша в глазах помутнело. Азовский начальник Калаш Паша, как доносил Наум Васильев, выдавал свою единственную дочь замуж за крымского хана Джанбек Гирея. Нагрузив множество бусов добром и дав в провожатые 700 человек, Калаш Паша отправил невесту в Крым. — Давай-ка, — предложил Татаринов, — перехватим. Наум Васильев немешко отправился с казаками к морю. Неделю и два дня волокли они на себе струги к морю. Добрались к берегу и остановились тайно в камышнике. Увидев турецкие бусы, триста казаков Наума Васильева выскочили из камышника и помчались на легких стругах догонять бусы. Семьсот татар и турок перебили и пометали в море, абусы с дорогими подарками и товарами приволокли к берегу и выгрузили. Взяли они в плен двадцать молодых турчанок и дочь Калаш-Паши, невесту хана. Весь взятый полон, все захваченные добро и дорогие товары Наум Васильев доставил в монастырское урочище. Матьяш тогда стрелял из турецкого пистоля в разбитую макитру. Он увидел высокую и стройную пленницу Давлад, увешанную дорогими камнями и сверкающими монетами, ее белое платье и красные беспятные туфли, и побежал за нею следом. Догнав ее и Наума Васильева, Матьяш сказал, «Ой ж, добрая чертяка, отдай мне турчанку». — Не можно ее отдать тебе, Матьяш, — сказал Наум Васильев. — Мы за нее большой выкуп возьмем, а выкуп тот пойдет в казну для войскового дела. Ответ не убедил Матьяша. Он настаивал «Отдай — отдай. Давлад обожгла его своими глазами. Наум Васильев не отдал Давлад, а велел приставить к ней крепкую стражу с наказом. "Насилие над нею не чинить, к землянке, в которой будет содержаться она, не ходить и ее прислужниц девок не трогать. А как приедет атаман Иванкатержный из Москвы, он и решит, куда девать дочку Паши. И тут Петро Матьяш показал свою строптивость. Сунул за пояс подаренный пистолет, надвинул на голову новую шапку с длинным пером, накинул свитку белую, и, вскочив на Дарунка, стоявшего возле оседланных коней, со злостью помчался к дороге. — Эй, казаки, запорожцы, славные молодцы, седлайте коней! — крикнул Матьяш издали. — Скачем в Персию! Бо тут на Дону нас дуже поганы привечают, турчанок в жонке не дают! Войско в это время полдневало. Запорожцы со смаком ели свежую дымящуюся уху, заправленную салом и просиницей. Ложки мелькали весело, а тряслись на головах, бритые гладкие шеи казаков лоснились на солнце. Услыхав голос своего атамана, казаки повернули головы к дороге. — А чё, Венгукае? — спросил у соседа толстый запорожец Панько-Стороженко, подняв ложку. С таким дравом нигде нас не приймать не станут. Еще ложки не высохли на солнце, а он дружбу рушит. Ха-ха, ему персиянку треба. А может, туточки краше буде? — Эй, вы, чертовы неслухи! — кричал Петро Матьяш. — Швидко седлайте коней, бо сам ускочу, вас тут покину. А ну, батьков сын, скачи, сказал Толстяк, поднимаясь. Мы тут заостанемся. Такого привитания до да широкой ласки шукать в других землях мы не будем. Не будем терять свои головы в чужой земли. Петро Матьяш махнул плеткой и поскакал. Пылюга по дороге поднялась такая, что за ней не видно стало ни всадника, ни резвого коня. Все запорожское войско... Молча встала с ложками в руках, глядит войско на дорогу. Наум Васильев вышел и всматривается вдаль. — Вот чертяка! С норовом, Петро! А ну-ка, хлопцы, в погоню за блудным сыном! Сманул вас с Украины, а сам текать вражина всю тайну вынесет. — Отдайте мне другого коня, араба, ось догоню, — сказал Панько Стороженко. Чья-то рука указала ему на тоненького коня, стоявшего, уткнувшись мордой, в казачью повозку. Стороженко вскочил на неоседланного коня и полетел к облаку пыли, клубившемуся на дороге. Войско все еще стояло, не шелохнувшись. Возле войска в казанах дымилась уха. Недолго ждали запорожцы своего панька Стороженку. Он вернулся злой и красный. Турецкий пистоль Матьяша был у него в руках. Матьяш рядом с ним сидел на коне, понурив голову. Шапки на Матьяше уже не было. Видно, в дороге обронил или ветром сдуло. Глядит Матьяш на свое покинутое войско виноватыми, но хитрыми глазами. Войско стоит, молчит. Но силу войска Матьяш теперь чувствует. Панько Стороженко понимает, почему войско молчит и чего она хочет. Ты, мол, Панько, догнал Матьяша, так ты и доведи дело до конца, а мы где поглядим, как все у тебя выйдет. Стороженко зло посмотрел на всех, приободрился, протянул здоровенную волосатую руку к белой свитке Матьяша и сдернул вместе с нею Петра с коня на землю. Матьяш рухнул, как бревно, а Дарунок шарахнулся и, чуть не задавив трех казаков, помчался, куда глаза глядят. Коня казаки схватили арканом и привели обратно. Плотным кольцом к Петру Матьяшу подступило войско. Суровое, злое, но еще сдержанное. Матьяш лежал в пыли, слышалось его тяжелое дыхание. Припав к земле, матьяж Глядел снизу острым глазом и ждал приговора. Петро, хрипло сказал Панько Стороженко, не слезая с коня, мы выбрали тебя своим атаманом. Четыре тысячи душ тебе вверили, четыре тысячи коней. Богацко было тобе доверие. Петро, говорил он твердо и решительно. Донские казаки. И славные атаманы пистоль тебе дали, Кращего коня опуновали тебя, Да под небом своим приютили и исты нам дали. Идко глядеть на тебя, як ты не запорожский казак, А панский быдло. Петро, — вскричали запорожцы, — встань! Не позорь нас! Не встанешь, задавим отцами руками! а на твое место панька поставим атаманом. Вставай. Узнай про то Богдан, не положить на тебя милости. Матьяш встал, чего-то ждал, глядя пристально на донских атаманов. Панько сказал, иди, седай в круг, да ишь рыбу до самого вечера. Матьяш хорошо знал, Какое-то было жестокое наказание. Но сразу подчинился, подошел к первому казану с рыбой и сел на землю. Панько Стороженко взял у казака большую ложку, сунул ее Петру. — Хлебай! Ты в другий раз не будешь шутковаты! По приговору запорожского войска Петро Матьяш на тужись медленно опорожнял большой казан сухой. Матьяш лебал уху до поздней ночи, а войско стояло и глядела, чтобы не лил он уху куда-нибудь на сторону. Живот у Петро уже раздуло, нос покраснел, пот градом лил с него, глаза помутнели. Матьяш снял свитку, а Панько стороженко стоял да приговаривал. Кашки ему, хлопцы, с салом казанчик, Щоб не змранив, Петро, щоб на войско свое не роптав, Що, его не кормит. Зварить ему, хлопцы, кашки покруче, хай исть. Мы в Персию не пейдем, нам и тут дело будет богатцо. Вже знаем, что нам робить. Вставай, Петро. Маньяж едва поднялся. его покачивала из стороны в сторону. — А теперь, — серьезно сказал Панько-Стороженко, — спать положите Петра Матьяша, нехай проспыться. Запорожцы свели Матьяша в землянку и уложили спать. Утром Петро Матьяш проснулся податливый и послушный. Но он не забыл дочку Калаш-Паши Давлад. — Влад и свою горькую обиду. Он украл бы ее, но Давлад была под крепкой стражей. Атаман старой сидел в черкаске и писал грамоты во все нижние и верхние юрты, во все городки, чтобы все казаки, собравшись по походному, конно и оружно, не мешкая, приготовились на поиск. И явились к монастырскому городку, а тем, кто не явится, будет суд и расправа. О задуманном деле атаман второй не объявлял во всеуслышание. Он ждал из Москвы атамана всего войска Донского Ивана Каторжного, который поехал к государю просить, будто для другого дела свинца и поруху, хлеба и жалования. Михаил Татаринов, не слезая с коня, Принимал в монастырском городке войска, приходившие со всех юртов из городков. Татаринов одновременно спешно обучал новые войска и сотников, конных перескакивать глубокие рвы, пеших взбираться с помощью лестницы арканов на стены. Велел для навыку рыть глубокие траншеи и подкопы. Алексей II и Наум Васильев являлись помощниками и советчиками татаринова наум васильев был также добытчиком вестей и языков а петром отияж с его войском резервной силой всем дело нашел татаринов бабу он наказал по всем городкам и в каждой землянке сушить побольше мяса и рыбы выпекать лепешки вяленую рыбу зашивать в мешки толокно и сушеную рыбу Насыпать в бочки. Старики чинили старые седла, уздечки, оттачивали и скрепляли попорченные удила, чинили колеса на телегах и удлиняли дробины, лестницы, мастерили мотыги и лопаты. Оружейники спешно чинили кремневые ружья и самопалы, а пороховики готовили длинные пороховницы из коровьего и бычьего рога дробницы из сердцовой кожи. Сабельных дел мастера вытачивали острые сабли и выделывали легкие рукоятки из белой рыбий кости. Чувячники и сапожники шили сапоги из цветного софьяна, закупленного в Астрахани и в Казани. Шапочных дел мастера изготовляли всякие шапки, белые — на пять сотен казаков, черные — на шесть сотен. Серые — на две сотни, все с голубыми верхами. Лохматых бараньих шапок, точь-точь какие были у татар и горцев, Татаринов заказал тысячу. Турецких красных фесок из плотного заморского сукна, закупленного в прошлые годы в Кафе и в Салахте, Татаринов велел изготовить две тысячи. Знаменщикам и мастерам, умевшим писать иконы, Татаринов велел изготовить стяги с длинными полотнищами. На одном знамени мастера писали «Большое сердце» из золота и «Закон», слова из Корана. Шубники шили татарские шубы с вывороченной шерстью тысячу шуб. На удивление многим Мишка Татаринов велел собрать по всем юртам и городкам старые татарские зурны трубы турецкие бубны и татарский рог в который татары трубили перед началом боя к монастырскому городку повезли давно брошенные отбитые в прошлых боях старые татарские арбы, телеги издалека с востока пришли на дон к татаринову просить о помощи полуразбитые в междуусобиях племена туркменов татаринов поговорив с ними отослал их в черкаск к старому атаман II вел с ними посольские переговоры и вскоре пустив своих верблюдов на пастбище вблизи монастырского городка обласканные туркмены поставили 300 кибиток переговорив с их начальниками татаринов составил верблюжий полк Но прежде чем это сделать, старои татаринов взяли с начальников шерть клятву верности. Военачальники обязались с народами, идущими против Руси, не соединяться, оружием и лошадьми не сужать, их и людей в помощь им не давать. Все войско в монастырском и в Черкаске формировалась деятельно и быстро.